Глава десятая. Елисия. «А что будет, если нас запалят?» — уточнила шепотом, когда крались в тени по лестничному серпантину до нужного этажа и крыла. «Лиса, тут нужно выбирать, что ты больше боишься. Получить выговор от ректора, но при этом в его графе о твоих способностях окажется пунктик «Жадное до знаний» или «Оказаться марионеткой, закуской». Одного из проклятых. отверженных, поправила я на автомате. «Нет, именно проклятых», — кивнул Сэм. «Отверженные мы все, несущие в себе ген одного из предков той или иной стихии. А двуликие уже считаются самыми сильными, потому и проклятые. Их даже родственники не всегда признают и считают нужным спихнуть в академию». «А тебя тоже спихнули?» Рейвен как-то особо мрачно на меня покосился, хотя, скорее, это из-за темноты. Его глаза показались зловеще злыми. Я как все, но родители со мной хотя бы общаются. А есть такие, с которыми не общаются. Зачем ты уточнила? Шшш! Шикнул Сэм, размазывая меня спиной по стене и настороженно заглядывая на нижний проем. Я задержала дыхание. Рейвен тоже. Он теперь таился в темноте рядом со мной. А вскоре послышался тихий шелест. Секундой погодя, по коридору из одного крыла в другое, неспешной поступью прошел грузный мужик. Его глаза сверкнули, как фонарики, но куда страшнее, ибо напоминали взгляд лютого зверя в ночи. Я боялась дышать, остро понимая, что столкнуться в темноте с таким чудом и врагу не пожелаешь. Приземистый, поперёк себя шире, лысая башка, клыки и глаза, пылающие опасной зеленью. Сэм совсем без деликатности меня дернул вниз, вынуждая распластаться по полу. Это совсем была дикость, но я подчинилась. И, видимо, не зря. «Мужик!» минуя пролет лестницы, остановился и, что самое странное, уставился наверх, на площадку, где были мы, и могли оказаться замеченными, не будь друг таким расторопным. Мужик зарычал утробно, да так, что у меня кровь застыла, волосы на загривке зашевелились. Я уже с жизнью прощалась, но закричать или выдохнуть не давал Сэм. Ладонью плотно зажал мой рот и нос. Хоть ушами дыши. Уже все. Была готова задергаться в конвульсиях, как мужик дальше пошел. Он просто жуть. Выдохнула только мне позволил друг. Да, еще тот зверь. Напуганно согласился Сэм. Шагар. Добавил едва слышно. Охранник, страж. Ты же намазалась тем, что я тебе дал. Да. «Судорожно покивала я». «Ну вот», — сглотнул тяжко Рейвен. «Помогло. Эта мазь нужна, чтобы ищейку со следа сбить», — значимо пояснил. Агрия, Шагар, Селих — три главных стража Академии. «И поверь, им лучше не попадаться после отбоя. Или в запретной зоне». «У них какая-то сила?» «Да». На запахи реагируют и видят зорко. «Звери, что с них взять?» «Оборотни!» — подытожила я. «И почему с такой силой обычными стражами работают?» Искренне недоумевала. «Кто сказал, что обычными?» — опешил Рейвен. «Они очень сильные, и потому им доверено самое важное — охрана территории. Если в поле работа намечается опасная и с большим количеством нечисти, кто-то из них обязательно идет в помощь». «Понятно». Задумчиво покусала губу я. Повезло. Идти нам оставалось всего ничего. Пару пролетов ниже. Прошли через картину и оказались в крыле с лабораторными кабинетами. Я едва поспевала за другом, который целенаправленно куда-то шел Минуя несколько кабинетов, Сэм остановился. Пришли. Тихо отворил дверь. Ого! Искренне восхитилась, когда Сэм... Из небольшого бархатного мешочка на стол вывалил важные элементы для поделки амулета. «Откуда ты это взял?» «Не только у тебя было задание. Я тоже готовился», — значимо пояснил Рейвен. «Остальное найдем здесь». Уверенно кивнул, еще и фонариком посветив в сторону стеллажей вдоль дальней стены. «Круто», — согласилась я, и мы приступили к созданию защиты от академического зла сам процесс казался несложным, если, конечно, руки из того места росли. И вся основная магия была в начертании загадочных рун на камушках. Тут все играла роль: правильная последовательность, верность написания, грамотность произношения. В точности последнего искренне сомневалась. Ибо язык мне был неизвестен, и звучание каждой руны проверили через книгу, которую сам тоже притащил и через небезызвестную поисковую систему. Спасибо, что она есть. Страшно представить, что мы сделаем, если вдруг напишем что-то не так или произнесем. Мрачно обронила, когда онлайн-озвучка разошлась со звучанием в книге. Не волнуйся, мы же не на смерть защиту ставим, проверять будем методом исключения. Не сработает, переделаем. Ага. Но в глубине души в этом сомневалась. Страх он такой. Как поселиться, фиг изгонишь. Но чего не отнять, не думала, что меня настолько может увлечь процесс. Я жадно узнавала о значении того или иного камня, чтобы потом не попасть в просак Руна воды, ветра, земли, огня. Главная пентаграмма. И, как всегда, пятиугольная. Четыре главных стихии. Пятым шло дерево и в центре — квинтэссенция. «А почему на пентаграмме пять элементов?» — резонно подметила я. «Дерево стихией не считают», — брякнул Сэм, увлеченно собирая свой амулет. «Его приравнивают к квинтэссенции». «А что играет роль квинтэссенции?» «В свою очередь озадачилась, потому что меня на этом продолжало клинить». «Это сила всех, помноженная в несколько раз» и стихии считаются сильнее, когда они вместе». «Понятно». Чуть расстроенно кивнула, и в центр пентаграммы, вышкабленной на плоском камешке, положила рыбную косточку, куда уже плотно намотала волосок из эллы. «Какая мерзость!» — скривилась я, смотря на творение рук своих. Но Сэм отрезал. «Не в мерзости дело, а в полезности. Заумно и отрезвляюще здраво». Если такое чудо поможет сдерживать силу двуликих, увесишься весь с головы до ног. Это что на себе нужно носить? Ужаснулась. Нет, наши поделки не были огромными, но все же кость, камушек. Да, и это еще не все, буркнул Сэм. И мы вновь принялись читать странные иероглифы, руны, растолкли высушенную водоросль, а потом это не пойми что в небольшие кожаные мешочки засыпали, веревочками стянули и на шее повесили. «Можно и просто при себе держать, но лучше ближе к телу», — доверительно сообщил Сэм, когда мы уже прибирались на месте преступления. «Ага, только если на каждого из двуликих такое делать, можно, как ты выразился, с ног до головы обвешаться. И это уже не будет тайным оружием. Все будут знать, что мы боимся...» И защищаемся. И перед преподами засветимся. Нет, если создавать защиту от каждой стихии можно обойтись сложным амулетом. Я нашел схему и раскладку по составным. Но нам кровь износу нужны частички от остальных сильных проклятых. Издеваешься, у меня аж глаз дернулся. Как ты себе это представляешь? Есть мысль неоднозначно повел плечом Рейвен. «Но пока давай так. Собираем по возможности все, что нужно и легче достать. А потом? А потом, если что, пойду на отчаянный шаг». «Какой?» Состорожничала я. «Ну, схитрю», — помялся Сэм. «В драку полезу. Упаду неудачно на кого-нибудь из двуликих». Перебирал странные по дикости варианты. И так еще три раза подивилась гениальность плана. Ладно, на дракона упадешь, может, только покалечит, но подобные схемы вряд ли пройдут с оборотнем и упырем, учитывая их кровожадность и необщительность. Сэм как-то сразу приосанился, помрачнел. Вот и я о том. Нужно что-то такое, что они прочитать с меня не смогут, и что поможет добыть хоть каплю их ДНК. «Стой! Они что, читать мысли могут?» «В душе похолодело». «Не совсем мысли. Тут дело в запахе и твоей реакции на происходящее. Ты же знаешь, что когда мы волнуемся, сердце чаще бьется, дыхание ускоряется, кто-то потеет сильнее и тому подобное». «Да», — нервно кивнула. «Вот это они могут на раз просчитать. Они же видят и чувствуют по-иному». Острее, ярче. Чёрт! Сетовала я на такие сверхспособности. Тогда от них просто нужно держаться далеко. Так далеко, чтобы ни их носы, ни глаза нас не чуяли. Трусила не без причины. Это сложно, помрачнел Рейвен. Поэтому и говорю, помозговать нужно. Но обещаю, что-нибудь придумаю. Он неопределенно покивал. Сэм, сердечко отбивало благодарный и волнительный бой. Давай без жертв и глупостей на пустом месте, попросила я. Ты единственный в этой богадельне, с кем я общаюсь. Ты вообще единственный, с кем нормально общаюсь за последнее время. Прошу, будь, просто будь. Душевно и честно попросила. Да куда я денусь? Хохотнул Сэм, приобнимая меня подружески. Но и ты помни. «Нам нужно выжить любой ценой». «Так уж любой», — хмыкнула я. «Почти», — подмигнул Рейвен. «И было бы круто добыть, что нужно до начала испытаний на силу». «А когда они?» «Со следующей недели начнутся». «Так это же...» — задумчиво поковырялась в памяти, подсчитывая оставшееся время. «Через три дня». «Ага, вот и говорю, нужно ускориться» чтобы быть уверенными хотя бы в том, что тылы прикрыты.